Глава двадцать пятая. Ложись! С командовату нет. Но лечь Гостев не успел. Его словно кувалдой в грудь ударили. Из легких вышибло воздух. В глазах потемнело. Словно в полубреду он встал на ноги. Но сразу споткнулся и в конечном итоге всё же оказался на земле, хотя его личной в этом заслуги никакой не было. Воистину были практически неслышны звуки, которые издавали падая на асфальт срезанные полиме ветки и то были громче. Боль в груди была страшной, но стоило признать, что бронежилет Гусева так и спас. Кто-то закричал. Гусев с трудом перевернулся на живот, застонал от боли и оторвал голову от земли. Как раз в тот момент, чтобы успеть заметить бегущего по аллее кадца, мгновением спустя бегущий по аллее кадц превратился в падающего на асфальт кадца, а на груди его расплывалось красное пятно. За своим пистолетом Гусев даже не дернулся. В перестрелке явно участвовали профессионалы, и вероятно, его скромный вклад способен на что-то повлиять. Да и под ногами у команды тунца путаться не стоило. Пуля из крупнокалиберной снайперской винтовки прилетела в голову лежащего на асфальте кадца и Гусев злорадно подумал, что никакой криокамеры тому больше не светит. Одно дело восстанавливать мозг после кислородного голодания, и совсем другое собирать его пинцетом на нескольких квадратных метрах сквера. Пожалуйста, сказал тунец. Как там вообще? спросил Гусев внезапно вспомнив, что у него есть связь. Полежи еще так минутку, попросил тунец. Вообще не вопрос. сказал Гусев, но больше себе, чем своему собеседнику. Гусев лежал. На верху стреляли, кричали и умирали люди, а Гусев лежал на сыром вечнозеленом газоне и тихо про себя радовался, что его одежда пропитывается водой, а не кровью. Мелкая человеческая радость. Потом все кончилось. Гусеву помогли встать на ноги, дойти до скамейки и сесть. В отделении уже слышались полицейские сирены. Сначала гусева отвезли в больницу, сняли с него бронежилет, продемонстрировали засевшую в пластине пулю, просветили рентгеном, диагностировали перелом двух ребер, дали более утоляющего, наложили на грудь тугую повязку и рекомендовали на время отказаться от тяжелого физического труда и чего-то другого очень на него похожего. На этом легкая часть закончилась. Из больницы его привезли в полицию, где он сидел на жестком стуле, уклончиво отвечал на одни и те же задаваемые по кругу вопросы и требовал своего адвоката или хотя бы вернуть ему телефон. Часа в четыре полицейским это надоело, Гусеву это надоело значительно раньше, и его оставили в покое, даже в камеру не отвели, просто заперли допросную комнату и куда-то свалили. Гусев размышлял о том, хороший это симптом или плохой, курил сигареты из смятой пачки и думал, как к нему добраться до телефона и адвоката. Дела в общении с представителями власти Геньгенациду равных не было, или были, но Гусев их пока не встречал. Через 2 часа его усадили в машину и снова куда-то повезли, в большое административное здание в центре Москвы. Генерал Шапошников всё ещё был высок, худощав и суров лицом, а ещё он своё суровое лицо кривил так, словно у него зубы болели. "Садитесь", сказал он. Стул в стув кабинете генерала был куда мягче и анатомически удобнее, нежели его собрат в комнате для допросов. "Где мой адвокат?" спросил Гусев. "Пьёт кровь из моих подчинённых", сказал генерал. "А где остальные мои люди?" "Ага", сказал генерал. "Значит, теперь вы признаёте, что это были ваши люди. Правильно делаете, потому что в сказку я просто сидел на скамейке и беседовал со старым знакомым, а потом внезапно началась стрельба. Я бы всё равно не поверил, гусиев пожал плечами. Сейчас он уже не видел смысла лгать. Так, что с ними? Восемь задержаны. Какие вы для выяснения обстоятельств? Трое мертвы, теперь уже скривился сам Гусиев. Также 4 человека попали в категорию попутный урон, если вас это волнует. Гусева это волновало. Он даже не мог передать словами, как его это волновало, и как его это всё достало, поэтому он промолчал. А теперь рассказывайте. Попросил генерал. Не приказал, а именно попросил. Его, видимо, тоже всё это достало. Мне очень хочется знать, что именно не поделила ваша охрана со спецназом корпорации Вторая жизнь. И почему этот вопрос обязательно надо было улаживать в черте города? Вообще-то стрельба не планировалась, сказал Гусев. А что планировалось? Небольшой деловой разговор. Вы всегда приходите на деловые разговоры в бронежилетах и под прикрытием десятка бойцов. Хм, но согласитесь, идея-то была хорошая. Не весело. Ухмыльнулся Гусев. И потом, не я такой, жизнь такая. У вас тут так много оружия и вполне законных поводов впустить его в дело, что пальцы прямо чешутся на курках. В глубине души, впрочем, не слишком глубоко, Гусев понимал привлекательность силового способа решения проблем. Можно было годами давить корпорацию ненасильственными методами, насылая на них проверки, таская по судам, ставя под сомнение её методы и цели. А можно было просто всадить её основателю пулю в голову. Да, немного по-варварски, зато дёшево, эффективно и здорово экономит время. Впрочем, сам тон их беседы, вся эта экспрессия, все эти вы никто и никакой наводили Гусева на подозрение, что и Кац со своей стороны к цивилизованному способу ведения дел не особенно стремился, или же его просто бесило, что полная посредственность и подопытный кролик вдруг стал угрожать его интересам и доставлять неприятности с той стороны, откуда их никогда не ждали. Теперь-то уж и не спросишь. Я вот чего не понимаю, сказал Шапошников. Сначала корпоративный спецназ прикрывает вас, рискуя жизнями и неся потери, до кучи разнеся на куски половину двора и часть здания, причинив городу значительный материальный ущерб, а потом этот же самый спецназ и ваша охрана крошит друг друга на куски. В чем логика? Люди меняются, их точки зрения тоже. Стесняюсь спросить, а на что же у вас с точки зрения не совпали? Боюсь, что на вопросы морально-нравственного характера, сказал Гусев, это вообще довольно длинная история. В городе ЧП, сказал генерал, два десятка убитых. Моя семья привыкла меня в такие дни к ужину не ждать, так что я никуда и не тороплюсь. А мне точно адвокат не положен. Вы не арестованные, а задержанные для выяснения обстоятельств, сказал генерал. И сейчас у нас не допрос, а простая беседа. по итогам которой я должен решить, что делать дальше, и сколько дальше будет допросов и прочих следственно-розыскных мероприятий. Так что адвокат вам пока не нужен. А потом, а потом разберёмся. Гусев замолчал, прикидывая, что и как ему следует рассказать. Генерал истолковал его молчание правильно. Я понимаю, что вам тяжело, и вы боитесь подставить кого-то из своих, поэтому облегчу вам задачу. С той стороны никто не выжил. Это для вас очень удачно получилось, хотя и не совсем случайно. Раненных добивал контрольным в голову ваш снайпер. Отлично, к слову, снайпер. Из-за него уже целая команда корпоративных адвокатов вписалась. В общем, вторую точку зрения мы уже не услышим, а ваши все говорят, что начали стрелять только в ответ. А значит, пределы необходимой самообороны превышены не были. Единственное, что им может угрожать есть кому-то из них припишут нанесение попутного ущерба по результатам баллистической экспертизы. Но ну, на этот случай у вас есть другой, отличный криминальный адвокат. Так? Так, сказал Гусев. В целом, дела ваши не так плохи, учитывая произошедшее. Я же просто хочу понять, чего мне ждать дальше и будет ли у этой истории продолжение. Не знаю, сказал Гусев. Наверное, не будет. Хорошо, если так. А то я уже устал от ваших городских боёв, Антон Михайлович. Моих? возмутился Гусев. Две крупные перестрелки за последние полгода без вашего участия не обошлось. Я бы с огромным удовольствием в них не участвовал, но так уж получилось. Простите. Кстати, об этом. Я вам очень благодарен за инициативу, которую вы внесли на голосование. Свой голос отдал в первый же день. Спасибо, сказал Гусев. Жаль, что у вас не получается. Я всё же не теряю надежды, сказал Гусев и сам не понял, соврал он сейчас или нет. А теперь вернёмся к нашим делам, сказал генерал. Рассказывайте. Гусев собрался с духом и рассказал ему всё. Ну, или почти всё. Кое о чём он предпочитал не распространяться. в качестве главной причины для заморозки и последовавшего за ней клонирования Гусев назвал мелкую генетическую особенность, которая показалась учёным из корпорации настолько любопытной, что они пошли на нарушение закона, соврав, что в подробности Кац не вдавался. Если генерал потом сам чего-то накопает, пусть сам думает, что с этим дальше делать. Когда Гусев закончил говорить, на улице уже стемнело. И так, если я правильно понял, Вы выяснили, что они убили вас в прошлом, и предъявили им претензии. Итак, слово за слово всё кончилось стрельбой, заключил Шапошников. Огонь открыли не мы. Это я уже понял. Да и мне, откровенно говоря, проще повесить всё на мёртвых, чем разбираться с вашими юристами. Но относительно попутного ущерба тут я вам ничего обещать не могу. Если выяснится, что пули, убившие прохожих, вылетели из ваших стволов, виновный должен будет ответить. Справедливо, сказал Гусев. Все материалы по второй жизни передайте мне. Мы копнём и посмотрим, чем они ещё занимаются помимо задекларированного. Вы мне тоже кое-какие материалы обещали. Гусев понял, что пронесло, и немного обнаглел. Вот, генерал вынул из-под стола тонкую пластиковую папку. Тут не всё, только выводы, но вам хватит. И что теперь? спросил Гусев. Вы точно не хотите мне рассказать о вашей мелкой генетической особенности, из-за которой всё и началось? А это бы что-то изменило? Вряд ли. Но я не знаю, сказал Гусев. Видимо, с этим незнанием мне придётся жить до самого конца. Идите уже домой. И я вас убедительно прошу, никакой больше стрельбы на верной мне территории. Я постараюсь, пообещал Гусев. Но, сами понимаете, жизнь такая, да мой, сказал генерал. Не весть, привет передавайте. Дверь была открыта. Марина ждала его на пороге. Гусев ещё из машины позвонил ей и сказал, что возвращается, и с ним всё нормально. Ты только без объятий. Гусев поднял руки в предупреждающем жесте. У меня рёбра поломаны. Почему ты мне ничего не сказал? Она просто взяла его руки в свои. Не хотел волновать понапрасну. Удачно получилось, сказала она. Я тут как раз сижу и не волнуюсь с дневного выпуска новостей, в котором про стрельбу передали. Прости, изначально стрельба в планах не значилась. Ты меня до инфаркта доведёшь когда-нибудь. Если хочешь отменить свадьбу, я пойму. Вот ещё. Так легко ты от меня не избавишься. Да и потом, у меня может не оказаться второго шанса стать первой леди. Значит, только это и держит тебя рядом со мной. Ещё у тебя профиль интересный. Сделай чаю. Гусев Разуса. Потопал на кухню, с трудом опустился на стул. Может, тебе лучше прилечь? Позже. Мне надо кое-что доделать. Это типа ты сегодня чего-то не доделал? Похоже, что так. Есть будешь? Нет. Может, хоть бутербродик? Не надо. Ты мне хоть расскажешь, из-за чего всё это было? Если можно, подробный рассказ, я хотел бы отложить на потом. Нет сил. А кратко, дело было так. Я встретился с человеком из криоклиники, и обвинил его в моём убийстве. Мы поговорили, а потом началась стрельба, и не мы начали стрелять первыми. Точнее, я-то вообще не стрелял. Зато в тебя стреляли, и ты явно знал, чем рискуешь. Раз пришёл в бронежилете, и не один. И тот человек тоже знал, раз тоже пришёл с охраной. Ты мне скажи, а это вообще было обязательно? Я уже и сам точно не знаю. Я хотел просто выяснить позиции, расставить точки. Точку вы поставили феерическую. Ещё раз говорю, изначально в планах этого не было. Да я верю, сказала Марина, ставя перед ним чашку с чаем. Просто я не могу объяснить внятно. Понимаешь, в рождебность витает в воздухе. Любой, даже самый невинный разговор может вылиться в дуэль или вот в такое. Думаю, он тоже не был готов к перестрелке. По крайней мере, это следует из его дальнейшего поведения. Когда уже пули полетели, просто он перестраховался и пришёл с охраной. Я перестраховался и пришёл с отцом. И в итоге мы наводнили ограниченную площадь тяжело вооружёнными людьми, которые привыкли решать свои вопросы именно так. Вот и порешали. Ты, когда следующий вопрос будешь решать, меня заранее предупреди. Ладно, я хоть валидолом запасусь. Я надеюсь, что это уже всё, сказал Гусев. Перед сном Гусев залез в интернет. Он нашёл фотографии всех четырёх погибших во время перестрелки прохожих: двое молодых мужчин, один пожилой, одна девушка, и повесил их фотографии на главную страницу сайта своей партии. Текст под фотографиями был коротким: Вам нравится, когда стреляют на улицах? Расскажите это их родственникам. Это было нечестно, несправедливо и в какой-то степени подло. От этого заверсту несло демагогией и дешёвым политиканством, но Гусеву было всё равно. Он даже не особенно надеялся, что это сработает.